Глава 21. На следующий день переправа Харона Чай и выпечка не открылась. На окнах и на входной двери были ставни, свет был погашен. Приходившие выпить чаю и съесть булочек с огурчением обнаруживали, что дверь заперта, а в окне выставлена табличка. Дорогие друзья, переправа Харона закрыта на небольшой ремонт. Будем рады видеть вас через 2 дня. Хьюга и Мэй. Уолли спарил в нескольких футах над полом веранды и смотрел, как опалон носится сквозь чайные кусты, гоняясь за белками, не подозревающими о его присутствии. Он тихо усмеивался, когда пёс, запутавшись в собственных ногах, повалился на землю, после чего встал и возобновил своё занятие. Уолли почти не чувствовал на ноге поводок, которым его привязали к перилам, дабы он не улетел. Он посмотрел на настоящего рядом с ним человека, плечи которого находились на одном уровне с коленями Воллиса. А я уже и не помню, сказал Камерон, как был с корлупкой. Мелькают какие-то воспоминания, но я едва успеваю разглядеть их, не говоря уж о том, чтобы запомнить. Это, наверное, к лучшему, Волис плохо представлял, каково это помнить, что был с корлупкой. В таком воспоминании наверняка было мало приятного. Два года прошептал Камерон. Хьюго сказал, это продолжалось дольше 2 лет. Ты не должен винить его. Он ничего не знал. Ему сказали, что ничего нельзя сделать, если кто-то. Я его и не виню, отозвался Камерон. И Олис поверил ему. Это был мой выбор. Он предупреждал о том, что может со мной случиться, если я убегу, но я был не в силах слушать его. Жнец попытался надавить на тебя и только всё испортил, горько проговорил Олис. Камерон вздохнул. «Да, но в этом нет вины Хьюга. Он хотел помочь мне, а я не позволял ему этого. Я был зол на все и вся. И думал, что найду способ покончить с этим. Других желаний у меня не было, и я будто получил пощечину, когда понял, что ничего не изменилось, что это длится и продолжит длиться и дальше. Ты знаешь, каково это?» «Знаю», — сказал Уоллес и добавил. «Может, не так хорошо, как ты, но все равно знаю». Камерон посмотрел на него. Правда? Думаю, да. Человеку очень важно чувствовать, что он продвигается вперёд, даже если его сердце перестало биться, что боль прорывается к нему даже через смерть. Я не виню тебя в том, что произошло, и не думаю, что кто-то стал бы тебя винить. И ты тоже не вини себя. Но ты должен извлечь урок из случившегося и не позволить всему этому снова поглотить тебя. Хотя это проще сказать, чем сделать. «Но посмотри на себя, ты...» Уоллес рассмеялся вопреки стоящему в горле кому. «Знаю, но ты не должен беспокоиться по этому поводу. Думаю... Думаю, ты помог мне научиться тому, чему я должен был научиться». «Чему?» Уоллес смотрел на небо, откидываясь назад, пока не оказался почти в горизонтальном положении относительно земли. Мимо пролетали облака, белые и пушистые. Они сами не ведали, куда летят. Он, освещённый тёплым солнцем, поднял руки. Потому что надо отпускать прошлое, даже если очень боишься этого. Я зря потратил столько времени, Зак должно быть сердится на меня. Ты скоро выяснишь это. Ты любишь его? Да. Это было сказано с такой осязаемой яростной убедительностью, что Уоллис почувствовал её вкус в своём горле. Последние вспышки огня теплещавы и искрящавы. И он тебя любит. Камерон рассмеялся сквозь подступившие к глазам слёзы. Да не возможности. Со мной было не так-то просто иметь дело, но он заливал светом всё худшее во мне. Камерон повесил голову. Мне страшно, Олис. Что если уже слишком поздно? Что если я слишком задержался? Олис посмотрел на Камерона. Тот не отбрасывал тени. Ни у кого из них тени не было, но это не имело значения. Они были здесь, они были настоящими. Да что такое пара лет перед лицом вечности? Камерон шмыгнул носом. Ты так считаешь? Да, сказал Вольс. Я так считаю. Весь остаток дня время казалось шло неравномерно. Большую его часть Хьюго провёл с Камероном. На какой-то короткий момент Олис почувствовал жгучую ревность, но не стал ничего предпринимать. Камерон больше нуждался в Хьюго, чем он. "Ну и как?" она спросила Мэй. Они были на кухне, Мэй расхаживала туда-сюда между плитой и печкой. Она сказала Олису, что даже если лавка закрыта, это не означает, что не надо работать. "Что?" Поводок был крепко привязан к нижней части холодильника, и ноги Олиса касались пола. Она запнулась. Хьюго сказал ты. Она показала жестом на грудь. Он пожал плечами. Ничего особенного. Уалис отсоединился. Она взяла его за руку и слегка притянула к себе. Его ноги застучали по полу. Я с тобой, он улыбнулся ей. Знаю. Я не позволю тебе улететь. Ты не воздушный шарик. Он смеялся до тех пор, пока не начал задыхаться. Он понятия не имел, что они задумали. Ему следовало бы догадаться, что какой-то план у них есть. Не такие они были люди, чтобы чего-нибудь не предпринять. Уолис слонялся по нижнему этажу чайной лавки, а Аполлон держал в зубах поводок, чтобы он никуда не делся. Уолис изо всех сил старался не обращать внимания на тихий шёпот где-то в глубине своего мозга. Это был не тот шёпот, что он слышал в случае с камерным. Он был более настойчивым. исходил от двери, и хотя он не мог разобрать слов, судя по интонациям, шёпот этот должен был в равной степени пугать и увлекать его. Он ходил по лавке, маленькая лодочка в огромном океане. Ноги его не касались пола. Нельсон наблюдал за ним из своего обычного кресла у камина. Аполлон подтянул Волиса к нему, и Нельсон сказал: "Ты чувствуешь это, да?" "Что?" спросил Волис. В его голосе звучали тоска и смятение. Дверь. Она зовёт тебя. Да, шёпотом ответил Волис, лениво крутанувшись в воздухе. Крюк, трос. Он у тебя был. Волис медленно моргнул, приходя в себя, по крайней мере, отчасти. У тебя тоже? Ну, конечно же, а я никогда не спрашивал, что он такое? Не знаю, признался Нельсон. Вернее, знаю, но не точно. Думаю, он обозначает нашу связь с Хьюга. Напоминает, что мы не одни. Он исчез, прошептал Волис, глядя на потрескивающий в камине огонь и закрыл глаза. Перед его мысленным взором стоял Хьюга, улыбающийся в темноте. Возможно, сказал Нельсон. Но то, что он символизирует, никуда не делось. Этого у тебя никогда не отнять. Помнишь, я говорил о разнице между тем, что нам нужно, и тем, чего мы хотим. Мы не нуждаемся в тебе, потому что это подразумевало бы, что ты здесь для того, чтобы починить нас. Но мы не ломались. Мы хотим тебя, Волис. Каждую твою частицу, потому что мы семья. Чувствуешь разницу? Волис тихо рассмеялся. Но я же не выпил свою третью чашку чая. Нэлсон постучал тростью по полу. Не выпил? Так давай исправим это. Олис открыл глаза. Что? Нэлсон кивнул в сторону кухни. В дверях появились Хьюга и Мэй. Хьюга нёс поднос со знакомыми Олису чашками и керамическим чайником. Камерон шёл за ними, его глаза горели. Хьюга поставил поднос на столик и жестом пригласил всех сесть. Он сказал: "Камерон, У меня для тебя кое-что есть. Для меня? А я думал, это для Камерон посмотрел на Олиса. Олис Уоллес покачал головой. Нет, это для тебя, ты первый. Нельсон встал с кресла и взял поводок из рта Аполлона. Пёс решил, что это такая игра и собрался было вернуть его. Олис задёргался из стороны в сторону, улыбаясь так широко, что ему казалось, улыбка разрежет лицо на две части. Наконец, полон уступил Нельсону поводок и залился лаем у ног Воллиса. Но тут Нельсон подтянул Воллиса к столику. Он хорошо настоялся, спросил Воллис, почувствовав запах апельсинов? Да, чайную лавку наполнил апельсиновый аромат. Хорошо, ответил Хьюго. Он взял чайник, его рука дрожала, Мэй положила на неё свою ладонь, желая успокоить его. Он налил чай в чашки. после чего плеснул немного в небольшую миску с таким же рисунком и поставил на полу перед Аполлоном. Пес сидел, наклонив голову на бок, и ждал. «Он готов!» Камерон, немного помешков, склонился над чайником и глубоко вдохнул. «О, да это же...» Он посмотрел на Хьюго широко распахнутыми глазами. «Мне знаком этот запах. У нас...» Было апельсиновое дерево на заднем дворе, оно было Зак любил лежать под ним и смотреть сквозь ветки на солнце. Он закрыл глаза. Этот чай пахнет домом. Хьюго знает своё дело, сказал Волис и обвёл взглядом собравшихся. Как там было? Они поняли, о чём это он. Если ты пьёшь чай с кем-то в первый раз, ты для него незнакомец, сказала Мэй. Если ты пьёшь чай с кем-то во второй раз, Ты почётный гость, продолжил Нельсон. Хьюго кивнул. Если ты пьёшь чай с кем-то в третий раз, значит, у тебя появилась семья. Я принимаю близко к сердцу эту пословицу, потому что в совместном чаепитии есть что-то особенное. Этому научил меня дедушка. Он говорил, что в нём есть нечто содушевное и умиротворяющее. Глубоко разные ароматы смешиваются и возникает один сильный аромат. Пустяк, казалось бы, но мы пьём чай вместе. Он вручил каждому по чашке: сначала Камеру, но потом Мэй, потом на Эльсину. Последним был Волис. Чай в чашке всколыхнулся, когда он брал её из рук Юга. Их пальцы оказались близко, но не соприкоснулись. Они никогда не соприкасались. Волис осторожно повернулся в воздухе и пристроил ноги на полу. Он смог сделать это потому, что Нельсон обвязал поводок вокруг ножки столика. Пожалуйста, выпейте чаю со мной. Камерон поднёс чашку к губам и снова вдохнул от волнения, прикрыв глаза. Его губы сложились в спокойную улыбку. Он сделал глоток, потом из своей чашки отпил омы, потом Нельсон, потом Хьюга, Аполлон локал из миски. Волес тоже поднёс чашку к рту, вдыхая аромат апельсинов и специй. Он ясно представлял себе: вот он лежит на траве, смотрит на тяжёлые от плодов ветки, листья игонька трепещут на прохладном ветерке, сквозь ветки пробивается солнечный свет. Он сделал большой глоток, чай потёк по горлу, согревая его изнутри. Когда чай был выпит, Волес почувствовал себя так же, как и за мгновение до этого. Вот только вот только не совсем так же, правда? Потому что он выпил третью чашку. Он перевёл взгляд на высеченную над стойкой пословицу: незнакомец гость, член семьи. Теперь он принадлежал им не в меньшей степени, чем они ему. Он поспешил поставить чашку на столик, а не то уронил бы её. тяжко стукнула о столешницу, но остатки чая не выплеснулись из неё. Камерон сделал то же самое. Он смотрел на чашку, и на его лице было написано удивление. "Я могу", он обратил взгляд к потолку. "Слышите? Это это, кажется, песня. Самая красивая из всех, что я знаю". "Да", тихо согласился Нельсон, а Аполлон залаял. Слышу, сказал Волис. Мэй покачала головой. Хьюг, казалось, был в замешательстве, но Волис и не ожидал, что он услышит то же, что и они. Это не было предназначено для него, по крайней мере, пока. Она зовёт меня, прошептал Камерон. Волис улыбнулся. Они стояли вокруг столика и пили чай до тех пор, пока в чашках не остались одни лишь чайнки. Хьюго обнаружил Воллиса на веранде. Он парил в воздухе параллельно земле, заложив руки за голову и глядя в ночное небо. Мы по его просьбе привязала поводок к перилам, наказав ни в коем случае не отвязывать его. Звёзды, как и всегда, были невообразимо яркими и уходили всё дальше и дальше в бесконечность. Воллис гадал, а есть ли звёзды там, где он скоро окажется. Он очень надеялся, что есть. Может, они с Хьюга смогут смотреть в небо одновременно? Хьюга сидел рядом с ним, обхватив руками ноги, так что его колени были прижаты к груди. Ещё один сеанс, доктор. Волис ухватился за поводок и подтянул себя ближе к Хьюга. Его зад ударился о доску. Он взялся за перила, чтобы оставаться на одном месте. Хьюга хмыкнул и покачал головой. Сомневаюсь, что ты чего-то ещё не знаешь. «Где Камерон?» «С дедушкой и Мэй». Хьюго прочистил горло. «Он... э... завтра». «Что завтра?» Никогда подобный вопрос не значил так много. «Он собирается перейти». Уоллес повернулся к Хьюго. «Уже?» Хьюго кивнул. «Он знает, чего хочет». «А он хочет именно этого?» «Да». Я сказал ему, что спешить не зачем, но он и слышать и такого не желает. Думал, что и так потерял много времени. Он хочет домой. Домой, прошептал Волис. Домой, подтвердил Хьюга. Он отправится туда уже рано утром. Он долго смотрел на Волиса, а потом сказал: "Мы можем помочь им, если если получилось с камерным, то может получится и с другими". Он перевёл взгляд на чайные кусты. Хотя руководителю это не понравится. Волес хихикнул. Это точно. Неважно, кто он там такой, но прежде всего он бюрократ. И хуже того, скучающий бюрократ. И потому было необходимо сделать то, что я сделал. То есть сотрясти систему. Сотрясти систему, повторил за Волесом хлюга, обдумывая его слова. Я Он покачал головой. Ты можешь пойти со мной. Я хочу кое-что тебе показать. Что? Сам увидишь, пошли. Уолис, оттолкнувшись от перил, полетел вперёд, и когда поводок натянулся, закачался на одном месте, медленно моргая. Он немного поразмыслил над тем, а что будет, если он отвяжет поводок? Может, он станет подниматься всё выше и выше и выше? до тех пор, пока не очутится среди звезд. Это была чертовски привлекательная мысль. Но Хьюго затащил его в дом, позаботившись о том, чтобы Уоллес не ударился головой о притолок у двери. Часы отсчитывали секунды. Мэй и Камерон сидели на полу перед камином, Аполлон лежал на спине, задрав ноги. Нельсон был в своем кресле. Они молчали. Хьюго пошел по лестнице, Уоллес следовал за ним, не касаясь ногами ступенек. Он думал, Хьюго подведёт его к двери и опять заговорит о том, что это может значить, о том, что может оказаться по другую её сторону. И удивился, когда он приблизился к одной из закрытых дверей на втором этаже. Дверь вела в комнату Хьюго, единственное помещение, в котором Волис ещё не был. Хьюго помедлил, положив ладонь на дверную ручку, а потом оглянулся на Волиса. Ты готов? К чему? ко мне. Волис рассмеялся на все 100. Хьюга открыл дверь и сделал шаг в сторону жестом приглашая Волиса войти. Ухватившись за косяк и пригнув голову, Волис втянул себя в комнату. Она оказалась меньше, чем он думал, скромная и чистой. Харвисон инспектору она вне всяких сомнений понравилась бы. Здесь не было ни пылинки, всё лежало и стояло на своих местах. Как и на первом этаже, стены были увешаны картинами и фотографиями далёких мест: бесконечный лес древних деревьев, древняя статуя на берегу зелёной реки, яркие ленты свисают над многоцветным рынком, заполненным людьми в развивающихся одеждах, дома с тростниковыми крышами, солнце, стоящее над пшеничным полем, остров в море и старый дом на скалах. Всё это не было чем-то недостижимым. Мужчина и женщина, похожие на Хьюга, улыбались в фотографии в рамке, висящей по центру стены. Под ними была ещё одна фотография: грязная собака сердито смотрит на купающего её Хьюга. Рядом Хьюга и Нельсон стоят перед чайной лавкой, сложив руки на груди и широко улыбаются. Под ней фотография Мэй на кухне с испачканным мукой лицом. Глаза сверкают Кухонная лопатка грозно тычет в камеру. И ещё, по крайней мере, дюжина фотографий, рассказывающих о жизни, проживаемой энергично и с любовью. Это удивительно, сказал Волис, изучая фотографию маленького хуга, сидящего на плечах мужчины, повидимо маца. У мужчины густые усы, его глаза хитро блестят. Они помогают мне помнить, тихо отозвался Хуга, закрывая за собой дверь. О том, что у меня есть. о том, что у меня было. Ты снова увидишь их? Ты так считаешь, волис кивнул. Может, я встречусь с ними первым? Я могу, не знаю, рассказать им о тебе о том, что ты делаешь, и они будут гордиться тобой. Хьюго сказал: "Для меня это не просто". Волис развернулся в воздухе. Хьюго нахмурился, на лбу у него появились морщины. Он стянул с головы бандану, что не просто спросил Волис это хьюга показал на разделяющее их расстояние ты и я я всё время разговариваю разговариваю разговариваю ко мне приходят люди вроде тебя и я говорю им о мире который они оставляют о том что их ждёт заверяю их что бояться нечего что они снова обретут мир и спокойствие даже если сейчас им очень-очень очень тяжело но хьюга покачал головой Я не знаю, как быть с тобой. Не знаю, как сказать то, что хочу сказать. Ты не обязан делать что-либос. Не надо, хрипло сказал Хьюго. Не говори этого. Сам знаешь, что всё не так. Он уронил бандану на пол. Я хочу делать с тобой всё. А затем шёпотом, словно громко произнесённые слова способны были совершенно разрушить их, проговорил. Я не хочу, чтобы ты уходил. Шесть коротких слов. Шесть слов, каких никто никогда прежде не говорил Олесу Прайсу. Они были невероятно хрупкими, и он вбрал их в себя и прижал близко к сердцу. Хьюго снял через голову фартук и позволил ему упасть рядом с банданой, снял туфли. Носки у него были белые, с дыркой на одном из пальцев. Олес сказал: "Я Знаю отозвался Хьюга. Останься со мной хотя бы этой ночью. Волис чувствовал себя опустошённым. Будь они кем-то ещё, это могло бы стать началом чего-то. Но они не были кем-то ещё. Они были Волисом их Хьюга, мертвецом и живым человеком. И между ними простиралась пропасть. Хьюга выключил свет, и комната погрузилась в полутьму. Он подошёл к кровати. Она была скромной: деревянный каркас, большой матрас, синие простыни и одеяло. Подушки казались мягкими. Кровать заскрипела, когда Хьюго сел на неё, свесив руки между ног. Пожалуйста, тихо попросил он. Только сегодня ночью, ответил Уоллес. Он посмотрел на свои ноги, висящие над деревянным полом, сморщился, и его туфли исчезли. А в остальном он не беспокоился. Он не будет спать. Хьюга смотрел, как Олис подплывает к нему. В выражении его лица было странным, и Олис гадал, почему Хьюга выбрал именно его, что он такого в жизни сделал, чтобы заслужить этот момент. Хьюга кивнул и лёг на кровать, вытянувшись на дальнем её краю. Потом взял висящий в воздухе поводок и привязал к изголовью. Волес придвинулся к кровати и упёрся в неё руками. Ему хотелось лечь рядом с Хьюга. Его пальцы ухватились за мягкое одеяло, он подтягивался к кровати до тех пор, пока его лицо не оказалось прижатым к нему. Он тяжело дышал и чувствовал запах Хьюга, запах корицы, кардамона и мёда. Он вздохнул и переместившись в воздухе, оказался над Хьюга, который положив голову на подушку, смотрел на него сверкающими в темноте глазами. Сначала они молчали. Олесу хотелось сказать так много, но он не знал, с чего начать. А Хьюга знал. Он всегда всё знал. Привет. Привет, Хьюга. Хьюга протянул руку Олесу. Олес сделал то же самое, так что их пальцы оказались на расстоянии нескольких дюймов. Они не могли коснуться друг друга, ведь в конце концов Уолис был мёртв. Но ему всё равно было хорошо. Казалось, он чувствует исходящий от Хьюга жар. Хьюгго сказал: "Мне кажется, я понимаю, зачем ты оказался здесь". "Почему?" Они говорили глухо и тихо, секретничали. Хьюгго положил руку обратно на кровать, чему Уолис несказанно огорчился. Ты заставляешь меня задаваться вопросами. Почему все должно быть именно так? Я говорю о своем месте в этом мире. Ты вынуждаешь меня желать того, чего я иметь не могу. Хьюго. Уоллес не смог договорить. Мне бы так хотелось, чтобы все было иначе, прошептал Хьюго. Хотелось бы, чтобы ты был жив и приехал сюда. Этот день мог бы оказаться таким же, как и все другие. Может, светит солнце, может, идет дождь. Я за стойкой. Дверь открывается. Я поднимаю глаза, входишь ты. Ты хмуришься, потому что не понимаешь, какого чёрта делаешь в чайной лавке в здешней глухомане. Мне кажется, так и было на самом деле, сказал Волис. Может, ты просто едешь мимо, продолжал Хьюго. Ты заблудился, и тебе нужна помощь, чтобы вернуться на дорогу. А может, ты переехал в этот город? ты подходишь к стойке, я говорю: "Привет", и приглашаю тебя в переправу Харона. Я говорю тебе, что никогда прежде не пил чая, и это возмущает тебя. Хьюга печально улыбнулся. "Ну, не то, чтобы возмущает. Да-да, продолжай, ты раздражён, но в то же самое время терпелив. Я бы спросил тебя, какой у тебя любимый аромат?" "Мята. Я люблю запах мяты". "Тогда у меня есть подходящий для тебя чай". Поверь мне, он будет превосходным, что привело тебя сюда. Не знаю. Олисс был захвачен фантазиями, в которых всё было прекрасно и ничто не причиняло боли. Он и хотел, чтобы всё это длилось и длилось. Я увидел указатель у дороги и решил попытать счастья. Правда? Да. Спасибо тебе за это. Глаза у Олисса закрывались, но он всеми силами противился этому. Он не хотел упускать такой важный для него и хьюга момент. Он старался запомнить каждый дюйм в лицах Хьюга, изгиб его губ, щетину, оставшуюся после бритья на скорую руку. Ты бы заварил чай, налил бы его в чайник и поставил на поднос, а сел бы за столик у окна. Я понёс бы поднос тебе, на нём были бы две чашки, потому что я хочу, чтобы ты пригласил меня присоединиться к тебе. Я так и делаю. Да, согласился Хьюга. Ты говоришь: "Садись, выпей со мной чаю". И ты садишься? "Да, я сажусь напротив тебя". И всё вокруг исчезнет, и останемся только мы с тобой. "Я Уолис. Я Хьюга. Рад познакомиться с тобой, Уолис". Ты наливаешь чай. Я протягиваю тебе чашку. Я жду, пока ты нальёшь себе. Мы одновременно подносим чашки к губам, сказал Хьюга. Ты пробуешь чай? Твои глаза широко распахиваются. Ты не ожидал, что у чая будет такой вкус. Он напоминает мне о том времени, когда я был, когда всё имело смысл. Тебе нравится, да? Волис кивает, его глаза горят. Очень хьюга я, хьюга сказал. И может, мы так и сидим весь день, разговариваем. Ты рассказываешь мне о городе, о людях, спешащих по своим делам. А я тебя деревьях зимой, о том, как снег скапливаясь на ветвях пригибает их к земле. Ты рассказываешь мне обо всём, что видел, обо всех местах, где побывал. И я слушаю тебя и хочу тоже увидеть их. Ты можешь сделать это? Могу. Да, я покажу тебе. Правда? А может, я решаю остаться? К юга желал этого больше всего на свете. В этом городе, в этом месте, И ты будешь приходить ко мне каждый день и пробовать разные сорта чая. Многие из них мне не нравятся, хьюго расмеялся. Да, это потому, что ты особенный. Но я выясню, какие из них тебе по вкусу и буду держать их под рукой. После первой чашки я незнакомец, после второй почётный гость, а потом я выпиваю ещё чашку и ещё и ещё. И что тогда? Семья, сказал Хьюга. У тебя появляется семья. Хьюга? Да. Не забывай меня. Пожалуйста, не забывай. Как я могу? Даже когда я уйду, даже когда ты уйдёшь. Не думай сейчас об этом. У нас ещё есть время. У них оно было. У них его не было. Взгляд Хьюга стал тяжелее. Он, противясь подступающему сну, медленно моргал, но все же засыпал. «Думаю, было бы хорошо», — сказал он, слегка проглатывая слова. «Если бы ты приехал сюда, если бы остался, мы бы выпили чаю и разговорились бы, и однажды я сказал бы, что люблю тебя, что не мыслю жизни без тебя. Ты заставил меня желать о большем, чем я мог представить. такой смешной сон. Его глаза закрылись, а губы напротив приоткрылись. Он ровно дышал во сне. Через какое-то время Уоллес произнёс: "А я сказал бы тебе, что ты сделал меня таким счастливым, каким я никогда прежде не был. Ты, и Мэй, и Нельсон, и Аполлон, что если бы мог я остался бы с тобой навсегда, что я тоже люблю тебя". Конечно, люблю. Как я могу не любить? Посмотри на себя. Просто посмотри на себя. Такой смешной сон. Я остаток ночи, он парил над Хьюга, смотрел на него и ждал.